Глава 29. Она все-таки разревелась. Много позже, в собственной постели. Сама не знала, из-за чего именно. То, что не все люди живут в достойных условиях, не стало для нее откровением. В столице тоже имелись бедные кварталы. В детстве Лена даже дружила с девочкой из подобного района и тайком от родителей делилась с ней едой. а один раз и вовсе отдала ей свои еще совсем новые ботинки, солгав родителям, что те порвались, и она потеряла их по дороге к обувщику. Как тогда негодовал отец. Всю ночь пересчитывал имеющиеся у семьи сбережения и сетовал на то, что подобная безалаберность доведет их до голодной смерти. Ботинки тогда, кстати, так и не купили, Илина до самой зимы носила старые, ужасно натирающие пальцы, прошлогодние. а подруга разорвала с ней отношения уже через несколько дней. Мать запретила то общаться с богатеями, задирающими нос и позволяющими себе делать подачки тем, кто об этом не просил. Однако ботинки не вернули. Семья Девера никогда не считалась зажиточной, но дети всегда были одеты и обуты, а стол в их доме не бывал пустым. Да, без деликатесов и излишков, но не голодал никто. И маленькую Ленету с самого детства мучил вопрос. Почему так вышло, что подобное, казалось бы, элементарное есть не у всех? А еще другое, такой же риторический, как она поняла позже, когда узнала значение этого слова, почему у настоящих богачей есть действительно все, и в отличие от нее они не испытывают из-за этого чувства вины и не пытаются делиться с теми, кто в этом и впрямь нуждается. «Каждый сам строит свою судьбу», — всегда говорил отец, намекая на то, что те, кто оказались в ужасных условиях, сами в этом виноваты. Своей лавкой, пусть и на окраине столицы, зато приносящей небольшой, но стабильный доход, он воистину гордился и считал это своей личной заслугой. Лина слушала его и соглашалась, отчасти. «Вот и сейчас». «Да, возможно, мать Марена и Лилли и вправду дошла до такой жизни, а малыши, в чем виноваты они? И как им взять эту загадочную судьбу, о которой рассуждал господин Девера, за хвост и вырваться из этого замкнутого круга?» «Марену всего девять, Лилли скоро пять. Это Ферд сказал. Лина, ты никогда бы не догадалась, судя по их телосложению, как они могут спастись из трущоб сами?» Без помощи. И самым обидным и вызывающим у нее новые потоки слез было то, что она не могла им помочь ничем, кроме как добрым словом и несколькими некрупными монетами. Если отдать больше, это означало бы отобрать средства собственной семьи. Сестрам нужно все больше, а родители не молодеют. А у крошки Лили нет даже ботинок по размеру. По пути назад Соскарь явно чувствовала себя не в своей тарелке, рядом с одетой не по погоде Линой. Но она наотрез отказалась надевать его куртку. Зачем, когда он действительно мог простудиться? Только ради красивого жеста? Впрочем, всю дорогу до общежития вместо плаща Линет угрела мысль, что детям он нужнее и может послужить им хотя бы одеялом. А потом Ферт проводил ее до дома, вновь поцеловал руку и попрощался. Ленета осталась одна. Тогда-то и пришло осознание реальности. Ее плащ не достанется детишкам. Их мать проснется и заберет обновку себе. Возможно, даже не поинтересуется, кому эта вещь принадлежала прежде. Но плаща все равно не было жаль. А вот Морена и его сестренку очень. В итоге за ночь Ленета проспала от силы пару часов, а следующей ночью предстояло работать. Поэтому, несмотря на проникшие сквозь незашторенные окна солнечный свет, она не встала, а осталась в постели. Лежала, слушала голоса проснувшихся соседей и просто смотрела в потолок, пока усталость таки не взяла свое. Встала уже за полдень. В общежитии было тихо, и ей никто не мешал. Но Лина помнила о своем обещании Розарии заняться сегодня уборкой. Так как воду глядела, когда поменялось с ней днями дежурство по дому. Приведя себя в порядок, Линета выглянула из комнаты и только еще раз убедилась. Никого. А вот пол в коридоре и впрямь нуждался в мытье. Вздохнув и пытаясь избавиться от сонливости, она направилась на кухню. Сперва выпить чая, а уж потом приниматься за уборку. О том, каково будет работать ночами, думать не хотелось. В кухне обнаружилась гора крошек, как на полу, так и на столе. Ясно говорившая, тут завтракал Дорнан. А судя по тому, что Лина с утра слышала вполне миролюбивый голос Разарии, не пытавшейся вставить соседу неряхи мозги на место, то та не забыла, что сегодня не ее очередь наводить порядок. Чайник Линета подогрела прикосновением руки. Общий артефакт для нагрева снова разрядился, и никому не пришло в голову его подпитать. «Ну и ладно», – с раздражением подумала Линетта, «почему мне всегда нужно больше других?» И тоже не стала тратить резерв на артефакт. Из-за бессонной ночи и сна в непривычное время настроение было скверным, на подвиги не тянуло, поэтому она налила себе чай и решила устроиться за столом. Отодвинула стул, смахнула с него из края столешницы крошки и вдруг увидела то, на что не обратила внимания, с порога бросившись к чайнику. На столе что-то стояло, прикрытое полотенцем, вышитым белоснежным полотенцем. Алина видела такие у Розарии, и та не позволяла соседям их трогать. Дорнан как-то даже получил от темпераментной женщины загривку за то, что тянул к чистой вещи свои загребущие, немытые, по утверждению соседки, руки. Линетта -э сейчас не стала бы трогать священное полотенце Розарии, если бы не листок бумаги, положенный на него сверху. Для Лин. Гласила надпись, сделанная размашистым, но между тем аккуратным почерком. В том, кто мог назвать ее так, не было ни единого сомнения. Лин Ли, ну конечно. Проворчала Линетта, -э смяла листок, издёрнула полотенце, от чего-то ожидая какой-нибудь подвох. Какой? Понятия не имела. Но отвратительное спросонье настроение подсказывало, что ждать чего-то хорошего не стоит. И ошиблась. Под полотенцем оказалась тарелка с румяными пирожками, свежими и безумно аппетитными на вид. Гордость и, вероятно, врожденное чувство противоречия советовали накрыть угощение полотенцем обратно и поискать в шкафу собственноручно купленное печенье, которое должно было остаться еще с прошлой недели. Ну что, что чурство, зато свое. Пользоваться нужно тем, что заработал своим трудом. Снова вспомнился отец. это отмахнулась от его образа в своем воображении и жадно вгрызлась в пирожок. С капустой. Ее любимые. Выпечка, правда, оказалась отменной. А еще ее было слишком много, чтобы Лина могла управиться с ней одна. Поэтому, наевшись, она прикрыла оставшееся полотенцем и встала. Снова вспомнила худеньких Марены и Лилли и пожалела, что их дом находится слишком далеко от общежития. Можно было бы угостить. И Лина-то решила, что в следующий раз, когда соберется навестить малышей, Она непременно это сделает. Зайдет в таверну, откуда Айртрон делал заказ, и купит ребятам угощение. Деньги деньгами, но их и правда легко отнять. А еду можно съесть сразу. Подбодрив себя такими мыслями, Лина принялась за уборку. Подмела, собрала паутину под потолком в коридоре, протерла пыль и как раз налила воду ведро и приготовила швабру, когда входная дверь хлопнула. Раздался звук быстрых шагов. Ленета выпрямилась, прядь волос упала на глаза, и пришлось убирать ее тыльной стороны запястья, потому как она уже успела намочить руки. «Привет! Хорошо, что ты уже встала!» Появившийся в дверях парик был, как всегда, бодр и весел. «О!» Он, наконец, рассмотрел, чем она занимается. «Неожиданно!» Это его «неожиданно» возмутило Лену до глубины души. Вот что значит аристократ. В его понимании чисто в доме становится по мановению волшебной палочки, как в детской сказке. Между прочим, Розария внесла и его имя в график дежурств. Стало даже интересно, как будет выкручиваться. Но напоминать об этом Лена, это сейчас не стала, предоставив это право суровой громкоголосой соседке. Сегодня моя очередь наводить порядок. буркнула вместо этого, вновь взявшись за тряпку. «Проходи куда шел и не мешай». И только уже замолчав, запоздало подумала, что стоило поблагодарить за заботливо оставленный для нее завтрак, но после резких слов благодарность была бы уже не к месту, и Линета в очередной раз прокляла свой длинный язык. Артерн привалился плечом к дверному косяку. «Да, я, собственно, за тобой и шел». «Точно! Он же хотел в свободное время сходить в лес, где, выпитая монстром семья, собирала грибы». Алина покачала головой. «Мне нужно закончить. Или подожди, или иди без меня». Откровенно говоря, она надеялась, что он выберет первый вариант, потому как ей тоже очень хотелось выяснить, откуда взялся выпитень. Хотя бы для того, чтобы быть уверенной, что подобные чудовища больше не появятся и никого не убьют. Но полы сами себя не вымоют, а если бросить так, как есть, Розария потом не даст покоя своими норовоучениями и, в общем-то, будет права. График есть график». «Хм», — проронил Айртарн, и согнувшаяся было над ведром Линетте снова вскинула голову. «Что? Я так понимаю, это надолго?» — Лина закатила глаза. «Конечно, надолго. Коридор огромный, а мыть как Дорнон...» Два раза махнуть тряпкой, только сильнее размазать грязь, она не собиралась. «Час минимум», — прикинула время. Лорд закусил губу, о чем-то раздумывая и постукивая пальцами по своему плечу. Ему явно не хотелось идти одному, но и не нравилась идея ждать ее так долго. Лена только надеялась, что у него хватит чувства такта, чтобы пройти в свою комнату и не стоять все это время у нее над душой. «Чем дольше ты тут стоишь?» тем больше времени уйдет на уборку», – намекнула она. Мыть палы на его глазах почему-то не хотелось категорически. «И то правда», – усмехнулся Айтерн, просветлев лицом. Явно до чего-то додумался. Принесся развязывать шнурок своего плаща. «А?» – Алина откровенно растерялась. «Он же не вручит ей свою верхнюю одежду, чтобы она отнесла ее на вешалку к выходу». Однако лорд, как оказалось, не собирался ни нести плащ к двери, ни забирать его с собой в комнату. Да что там, он, похоже, вообще не планировал уходить. Пристроил вещь на вбитом в стене гвозде. Судя по выцветшему пятну на краске, там когда-то висела картина, но Алина ее уже не застала. Я обернулся к ней, на ходу заворачивая рукава своей, как всегда, белоснежной рубашки. это опешила. это то о чем она подумала добыть да такого не может эртерн же безмятежно улыбнулся еще одна тряпка есть